Глава д е с я т а э м и так мило краснела каждый раз, когда смотрела на р е н ь е что это даже забавляло. Она достала праздничный сервиз и заварила самый лучший чай из того, что у нас имелось, стараясь не ударить в грязь лицом. Надо отдать должное гостю. Он повел себя как благородный человек. Не скривился при виде нашей крохотной кухоньки. не побрезговал сесть за стол без мраморной столешницы, не отмахнулся от пончиков, припасенных Эмми со вчерашнего чаепития. Крот, заглянувший на поздний ужин, очень удивился, повстречав графского сына в жилой части дома. «Приятного аппетита!» — сказал бывший бродяга, наблюдая, как высокородный господин делает первый глоток. «Вкусно!» — «Весьма благодарю». Ренье опустил чашку. За окном по-прежнему шумел ливень, но мое внимание было сосредоточено лишь на гости. С мокрыми, растрепанными волосами он выглядел не таким надменным. Широкие плечи обтянула светлая рубашка, тоже промокшая и местами прилипшая к телу. Сюртук подсыхал на спинке стула, который я поставила поближе к очагу. «Вам правда нравится?» — спросила Эмми, присаживаясь рядом и заглядывая мужчине в глаза. очень Ренье ей улыбнулся. И выпечка чудесная. «А Жан сказал, что пончики подгорели, но я знала, что он это специально, чтоб ы ему больше досталось». Девушка вновь покраснела. «Жан тоже тут живет, он племянник Дегре. Вдруг вы не знаете?» «Я и не знал, спасибо, что пояснили», — промолвил мужчина. Крот тут же недовольно откашлялся. «Ну да, зная, какие выверты характера в последнее время», посещают нашу Эмми, он переживал, но Ренье не обратил внимания, спокойно о т п и в а я глоток за глотком и стараясь больше разговаривать со мной, обсуждая расшалившуюся погоду и заключенные вчера договора. Но тут на нашей кухне объявился еще один человек. Безмолвная Дарина тихонько просочилась сквозь полуприкрытые двери. Заметив мужчину, застыла и шумно вздохнула, а потом вдруг Радостно всплеснула руками. Я, не ожидавшая такого яркого проявления чувств, конечно, удивилась, но пригласила за стол. «Дарина, присоединяйся. Думаю, никто не будет против. э м и налей еще чая». Эмми подскочила и не заметила, как Рынье протянул нашей художнице руку. «Здравствуй, Дарина», — сказал он, улыбаясь. «Рад тебя видеть». «Вы близко знакомы?» Поинтересовалась я, наблюдая, с каким удовольствием Девушка сжимает его ладонь. Дарина раньше работала у герцогини Кейт Лайн. Мы познакомились, когда герцогиня прислала ее в Берус передать портреты. «Чьи портреты?» — поинтересовалась неугомонная Эмми. «Герцогини. Это был подарок на помолвку». Ренье ответил спокойно и тут же вновь пригубил чашку с чаем. А вот Крот при этих словах немножко вздрогнул и глянул на меня. Даже Дарина бросила быстрый взгляд в мою сторону, будто чего-то ожидая. Неужели решили, что весть о помолвке симпатичного барона разобьет мое девичье сердце? Еще полчаса прошли достаточно быстро. Ни к чему не обязывающие разговоры, горячий напиток и домашняя выпечка настроили на уютный лад. Эмми по-прежнему была очарована присутствием Рынье. На ее-то кухне... И постоянно подливала свежий чай. Вдруг на первом этаже раздался шум. Кажется, д е г р э вернулся. Подскочил Крот. Сейчас возьмем зонт и отвезем дорогого гостя до дома. А то поздно уже. Верно. Рынье тоже встал. Спасибо за гостеприимство, господа. Он так свободно произнес это великосветская господа, что Эмми хихикнула. Я быстро взглянула на мужчину, опасаясь, что вновь принялся язвить, но нет, сказано было на полном серьезе. Вот так, с легкой руки наследного графа, мы стали господами. Надо будет рассказать Дегре, пусть посмеется. Спустившись вниз, обнаружили насквозь мокрого Жана. «Ну и гроза!» — поморщился он, стягивая башмаки. «Жуть просто! Крот, помоги под навес повозку завести!» а то дядя продрог насквозь, зуб на зуб не попадает. — Подожди с навесом-то, г о с т ю у нас не видишь? До дома проводить надо б на вас ждали. Только сейчас Жан заметил Ренье, озадаченно присвистнул и почесал макушку. — Тогда повозку освободить придется, товар изгрузить. — Сам сделаю, — ответил Крот. — Иди грейся, тоже, небось, замерз. Повозку разгрузили быстро. Ренье выдали зонт, плед, чтобы спастись от ветра, и отправили домой. Крот пообещал его быстро доставить и так же быстро вернуться. А на следующий день Дегре и Жан заболели. Да так сильно, что кашель, сотрясавший наш магазин, распугал всех клиентов. Мы с Эмми пытались помочь, чем могли, но не справлялись. «Зови лекаря», — решительно распорядилась я. Старенький врачеватель пришел лишь через три часа. Отбрехался заботами, связанными с переездом, а на мое возмущение заявил, что он уже слишком стар бежать по первому требованию, и ежели нас такое не устраивает, то можем искать другого эскулапа. «Устраивает», — мрачно кивнула я, подумав, что соглашусь на что угодно, лишь бы вылечил. Лекарь поднялся к пациентам. «Но что тут такое?» Он ополоснул руки водой из кувшина. Так — Так-так, замечательно, просто замечательно. — А ну-ка, Дегре, вдохни поглубже. — а а с ь выдохни. — Замечательно. Что такого замечательного он разглядел, я не понимала, но надеялась, что раз доктор позитивен, значит, страшного ничего нет. — А сейчас грудинку простучим. Вот так. — Ага-сь. «И в горлышко заглянем. Жан, а ну открой пошире. Ого, как замечательно!» Оттянув напоследок пациентам веки, лекарь поднялся и вновь, вымыв руки, постановил. «Простыли оба. Пусть пьют побольше бульона, а после обеда зайдите ко мне за пилюлями. Будете добавлять в пищу три раза в сутки. Вот и все». э м и пошла его провожать, а я осталась с больными. Дегре тут же отвернулся к стене и задремал, а Жан попытался встать. — Ты куда ты? — шикнула на него я. — Лежи! — У меня ж заказы! — Подождут. В крайнем случае вернем деньги. — Не вернем. Мы на них сумок накупили. Жан плюхнулся обратно на подушки. — Хорошие сумки, разноцветные. Они в такие чудесные цвета окрашены. Засмотреться можно. — Все раскупят, уж будь уверена. Как вы вчера их не намочили только собой укрывали. Жалко товара, -то. а себя не жаль? Я поправила одеяло. Поспи, а Эмми потом п р и н е с е т горячего бульона, как лекарь велел. Жан послушно закрыл глаза, а потом вдруг спросил: "Это ты его привела? Кого, лекаря Ренье? Да, я. Мы тоже под дождь попали, а он меня проводить вызвался". Значит, с ним гуляла. Поинтересовался Жан все так же, не открывая глаз. — Нет, случайно встретила. — Хорошо, что случайно. Не пара он тебе. Птицы такого полета на торговках не ж е н и т с я Помни об этом, а то голову закружит, влюбишься и рыдать начнешь. А у меня всего два плеча. На всех рыдающих брошенных девиц не хватит. Я засмеялась. Жан тоже улыбнулся. — Не переживай. «У Рынье невеста есть, а младший братец мне не понутру». «Вот и славно!» Он уснул, а я еще долго просидела около их постели, прислушиваясь к тяжелому дыханию. Ночью у обоих поднялась высокая температура. Мы с Эмми и д а р и н ы сменяя друг друга, старались не отходить от больных. Наутро Крот молча встал за прилавок, успевая еще что-то строгать из дерева, когда покупателей не было. Я нашла в матушкиных рецептах отвар от горячки. Эмми деловито распотрошила мешки с травами. Сейчас жар быстро собьем, но не сбили. София, я боюсь, призналась Эмми ближе к вечеру. Ты только посмотри, какие они. У Жанны щеки красные, кажется, что дотронешься и обожжешься. А д ы г р е белый, как мелый, хрипит, когда дышит. Это разве нормально? Не нормально, но переживать рано. Лекарь же сказал, что это просто простуда. Промокли под дождем, вот и приболели. Я проветрила комнату, в которой спали мужчины. Пусть отдыхают, надеюсь, завтра станет лучше. Я тоже надеюсь. Жан п и л ю л и сегодня пил, жаловался, что глотать больно. А Дегре вообще их пить не стал. Выплюнул, бурчал, что горькие. Это же Дегре. Я улыбнулась. Его уже не переделать. Ночь опять прошла тяжело. Никакие бульоны и травки не помогали. Едва дождавшись утра, я поспешила за помощью к лекарю. Он ученый человек, пусть долечивает до конца. В этом мире парацетамола не имелось, и что делать с подобным жаром, не представляла. Народные средства не справлялись. Но на дверях лекарского дома висел огромный навесной замок. Уехал? Уже? Я бегом побежала обратно. Его внучка трудилась у нас поломойкой. Не мог же уехать, бросив девчонку, ведь так? — Крот, где поломойка? — А тебе зачем? Бродяга стоял в торговом зале с метлой в руках. — С сегодняшнего дня я за нее. — Ушла, что ли? Шумно выдохнула, уже понимая, что сейчас услышу. — Уволилась вчера. Ты занята была. Она ко мне обратилась. — А что случилось-то? Лекарь переехал. Именно сегодня, будто других дней нет. А Дегре с Жаном, как назло, стало хуже. Всю ночь около них просидели, т е м п е р а т у р ы не спадает. Что делать? Даже не представляю. Потерла я лоб, глядя на крота. Боюсь, как бы последствий не было. Лекарь же сказал, простуда. Какие могут быть последствия? Бродяга озадаченно отложил метлу. Не знаю, но Дегре выглядит очень плохо. Да и Жан не лучше. Промерзли в ливень до костей, теперь мучаются. А, Эмми? А что Эмми? Травки заварила, бульон сварила, да только толку-то от этого. Ладно, пошла я. Спасибо, что магазин на себя взял. Не до него пока. Я потрепала бродягу по плечу и отправилась наверх. Дверь в комнату мужчины оказалась приоткрытой. Испугавшись, что больные встали, аккуратно приблизилась и заглянула. Дегре опять лежал лицом к стене, а возле кровати спящего Жана сидела безмолвная художница. Она держала его руку и бережно поглаживала пальцы. Легкими невесомыми движениями проводила от самых кончиков до ладони и обратно и шевелила губами, будто пыталась что-то сказать. О чем она думала, не знаю. Залезть к ней в душу невозможно, но то, с какой нежностью девушка смотрела на Жана, с каким трепетом касалась его горячей кожи, говорила само за себя. Я тихонько прикрыла дверь и направилась на кухню. Хотя бы один из наших мужчин был под надежным присмотром. «Это не простуда!» — глубокомысленный изрек новый лекарь, которого мы еле уговорили приехать. Он стоил намного дороже старого и, если честно, сильно ударил по бюджету. Вот когда начинаешь ценить бесплатную медицину. Но ради выздоровления сильной половины нашей маленькой семьи ничего не жалко. Это обычное проклятие. Но кто же их проклял? Понятия не имею. Он достал курительную трубку из кармана, повертел в руках и сунул обратно. Я не маг, чтобы разбираться в подобном. Подумайте, где они были, и сразу поймете, кто виноват. — Прощайте, милейшая госпожа. Ах, да, с вас еще две монеты за напрасно потраченное время. Что, я зря к вам ехал. Их состояние не в моей компетенции. Благодарю. Если вновь понадоблюсь, знаете, где искать. — Вряд ли понадобитесь, — пробурчала Эмми, захлопывая дверь за лекарем. — Нет, вы только подумайте. Еще две монеты буквально ни за что. Каков наглец! И зачем ты только заплатила, София? «Готовы заплатить еще, лишь бы им стало лучше», — призналась я, разглядывая, как небо заволакивает тучами. Уже четвертый день подряд шел дождь. Кто мог проклясть? «Конкуренты!» Крот встал рядом и рассеянно глянул в окно. «За товаром же ездили, могли позавидовать. Эх, жаль, не успели расспросить, как поездка прошла. Может, видели кого, разговаривали или еще что-нибудь». — Так давайте сейчас спросим, — предложила Эмми. — Как спросишь-то? В бреду оба со вчерашнего утра глаз не открывали. — Ничего не нужно спрашивать. Я решительно сняла с вешалки плащ и шляпку. — Позову Алиё. Она отлично разбирается в проклятиях. — Крот, пойдёшь со мной? Нам двоим ведьма не откажет. Бродяга немного помолчал, потом кивнул. — Пойду. До черного дракона добрались быстро, но когда вошли, наткнулись на старого мага, размахивающего во все стороны какой-то колотушкой. «Куда?» — рявкнул он, завидев нас. «Не видите? Брачный обряд проводится!» «Нам алиё нужна!» — объяснила я шепотом. «Занята н а Пошли вон!» «Нам очень нужна алиё! Это срочно!» Маг сурово сдвинул брови. «Не слышали, что ли, обряд у нас брачный!» Ступишь не туда и превратишь невесту в каракатицу. Отчитывайся потом перед женихом, почему в Берузе стало на одного жителя меньше и на одну головоногую больше. — Поймите, у нас вопрос жизни и смерти. Я чувствовала, что уходить нельзя. Де Гре и Жанну становилось хуже с каждым часом, и день промедления мог обернуться трагедией. — Нельзя! — рявкнул маг. Вдруг Крот, стоявший все это время позади меня, сделал шаг вперед. д п р о п у с т и т е к о ли ее пароль Саламандра? Так бы сразу и сказали. Проходите!» Мак посторонился. «Только осторожно. Свадьба все-таки!» И принялся размахивать колотушкой в другую сторону. «Саламандра?» — переспросила я Крота, когда поднялись на второй этаж, где располагался коридор с комнатками для приема посетителей. «Пароль?» так получилось невнятно пробормотал он а пояснить не хочешь нет крот целенаправленно шел к последней двери значит точно знал где сидит ведьма какие у тебя тайны бродяга пробормотала я уже говорил но повторю еще раз он остановился и посмотрел прямо на меня эти тайны для тебя уже не опасны знаешь как то не особо приятно звучит это твое уже Я постучала и сразу же услышала голос «Кто там? Заходите!» Алиё согласилась посмотреть на больных. Не знаю, то ли присутствие крота помогло, то ли просто у ведьмы было хорошее настроение, но она без лишних разговоров отправилась с нами. «Выйдем через заднюю дверь», — сказала Алиё, ведя нас к другой лестнице. «Не будем мешать обрядам. Сегодня пятница, а по пятницам у нас всегда много желающих». Ведьма улыбнулась. Я подсчитала дни и поняла, что действительно пятница. Надо же, как время быстро бежит. Где-то в глубине памяти взвелась мысль, будто что-то забыла, что-то назначено на пятницу. Но замученная проблемами не придала этому никакого значения. Крот вел себя с и ь ё подчеркнуто вежливо. Она отвечала тем же, но я изредка замечала, как под этой вежливостью скрывается что-то еще. Признаюсь, грешным делом подумала, а не связывают ли этих двоих романтические чувства? Чем черт не шутит? Но быстро отбросила эту мысль. «Откройте все окна!» — велела Алиё, войдя в магазин. «Показывайте пострадавших и принесите чистой воды, может пригодиться». Эмми ринулась на кухню, а Адарина — повела ведьму в мужскую комнату. Я, естественно, отправилась следом. Ох! Шумом выдохнула Алиё, едва переступила порог. Все так плохо? Не очень хорошо. Она первым делом подошла к Жанну, дотронулась до его лба и что-то зашептала. Это действительно проклятие, причем довольно мощное. Думаю, не ошибусь, если скажу, что тот, кто желал вреда вашим друзьям, «Нанял мага из гильдии. Уж слишком профессионально оно наложено». «Но вы же сможете снять?» Я подошла ближе. «Конечно смогу», — ответила Алиё и добавила. «По крайней мере, с этого молодого человека». «А с Дегре?» «С Дегре...» — ведьма обернулась к нашему хозяину. «С Дегре сложнее. У него возраст, застарелые болезни, которые благодаря п р о к л я т ь ю обострились, но сделаю все возможное». Как долго он не приходит в себя? С тех пор, как вернулись после поездки, Жан поначалу разговаривал. От игры ни разу плохо. Очень плохо. Ведьма подошла к окну и распахнула створки. Воду принесли? Отлично. А теперь оставьте нас наедине. Не стоит здесь присутствовать. Не хватало еще, чтобы проклятие перескочило на вас. Мы ушли. Как думаете, она справится? Тихонько спросила Эмми. сверляв взглядом закрытую дверь. «Конечно справится», — уверенно ответила я. «Это же Алиё, она уже помогала Жанну». «Но тогда был обычный приворот, а сейчас...» «А сейчас обычное проклятие. Не стоит думать о плохом. Лучше займись ужином, хоть отвлечёшься. Дарина поможет». Дарина кивнула и ушла Сэмми на кухню, а мы с кротом остались ждать результатов. Алиё вышло через сорок минут. с вспотевшим лбом и дрожащими руками, но, тем не менее, с ободряющей улыбкой она сообщила, что все прошло хорошо. «У вашего Жанны не будет никаких последствий. Молод, здоров, полон сил и веры в будущее. С Дегре, конечно, немного сложнее, но надежда есть. Они пока спят. Проснутся завтра утром, не раньше. Понаблюдайте за Дегре, и если вам что-то покажется странным, сразу зовите меня». — сказала Алиё. — И обязательно дайте им отдых с недельку. Пока полностью не оправятся, работников из них не выйдет. Я была счастлива и даже бездействие в целую неделю не п у г а л о Выкрутимся. Заплатив ведьме за работу, поспешила в кабинет проверять договора. Что-то придется перенести на более поздний срок, а что-то полностью отменить. — Так и знала! — прошептала я, достав самые срочные заказы. Мебель для папаши Ранье. Этим же вечером наведалась в гости к графу. Дворецкий выслушал, попросил подождать в гостиной и удалился. Признаться, я немного нервничала. Граф Бертран слыл чудаковатым человеком с быстро меняющимся настроением и диковинными требованиями. Да и наша прошлая встреча получилась странной. Так что надеяться на хороший исход не приходилось. Но попытка не пытка. «И кто же у нас тут стоит?» — неожиданно раздался голос Антуана. «Какая прелесть! Не меня ли вы ищете, дорогая?» Я резко развернулась. «Добрый день! Жду вашего отца, чтобы обсудить поставки». «Ах, маленькая обманщица, вы лукавите, я же и вижу!» На холеном лице появилась улыбка. «Вы пришли, чтобы извиниться? За что я должна извиняться?» «За то, что ждал вас подле черного дракона, но так и не дождался». «Точно, пятница! Встреча, которую назначал Антуан! Какое счастье, что я забыла!» Он подошел ближе и, взяв пальцами меня за подбородок, попытался вас звать к совести. «Вы не пришли, оставили с разбитым сердцем, погубили мечты! Ах, милая София, если бы вы только знали, как расстроен я был!» Его голос звучал тихо, но каждое слово произносилось с таким пылом, что не услышать было нельзя. Но теперь, когда вижу вас здесь, и не говорите про отца и поставки, уверен, вы пришли именно ко мне. Увы, я сделала два шага назад. Не к вам. Какие глупости! Вы сами не ведаете, что говорите. Подождите немного, я быстро переоденусь и поедем на прогулку. Антуан стянул с плеч жилет. «Стойте и никуда не уходите!» Он торопливо ушел по направлению жилых комнат, на ходу раздавая приказы служанкам, о я глянула на настенные часы. Стрелки приближались к десяти вечера. Поздновато для прогулки. Если честно, даже для делового визита поздно, но летний период и традиции этого мира позволяли обсуждать дела в вечернее время, так что, н е у ч т и в ы й показаться я не боялась, а вот отправляться куда-либо с Антуаном опасалась. Вернулся Дворецкий. «Сожалею, но у его сиятельства мигрень», — спокойно сказал он. «Вас примет наследник, следуйте за мной». Мы направились в рабочий кабинет. Я тут уже была и, если честно, находила его куда уютнее шикарно обставленной гостиной. Ранье сидел за столом. За разложенными бумагами почти не виднелась столешница, а сам блондин выглядел сосредоточенным и уставшим. — София, добрый вечер. — он указал на стул. — Присаживайтесь. Возникли проблемы? — Здравствуйте. Если честно, проблемы действительно есть, но с вашей помощью надеюсь их уладить, — призналась я и без утайки рассказала все, что произошло. Ренье слушал внимательно, не перебивал. Лишь однажды уточнил, смогла ли ведьма снять проклятие и не нужна ли помощь другого мага. Уже все хорошо, благодарю. Теперь остается только ждать. Мне понравилось его ненавязчивое беспокойство. Очень деликатное, мимолетное, но вполне ощутимое. — Вашему мастеру, наверное, не стоит торопиться, — сказал Рынье. — Можем разорвать договор, если вам угодно. — О, нет, не стоит. Я вздохнула. Дело в том, что вернуть деньги мы тоже не можем, «На них уже куплен новый товар, поэтому если бы вы могли подождать...» «Простите, не могу». Быстро прозвучал ответ. Я в замешательстве охнула, но Реньет тут же пояснил. «Мебель предназначалась для семьи одного из наших работников. У них случился пожар, и люди остались без вещей». Он задумался. «Но я могу заказать у другого мебельщика». «А мы?» — спросила я, затаив дыхание. е Терять такого клиента было бы верхом безрассудства. На днях мне удалось приобрести несколько станков для к н и г о п е ч а т а н ь я Рынье откинулся на спинку стула. «Хочу открыть книжное издательство. Не поможете правильно донести эту новость для жителей города? У вас возникают приличные идеи». «Вы хотите нанять меня для рекламы?» «С недоверием уточнила я». «Да, я хочу нанять вас». — серьезно ответил Рынье. — Месяц работы на благо всех предприятий моей семьи и деньги ваши. — Договорились.